Глава тридцать первая. Я пришла в сознание в обычном, настоящем мире и жадно схватила ртом воздух. Ощущение было такое, словно я погрузилась глубоко под воду и ударилась головой о дно холодного бассейна. Вокруг меня раздавались кошмарные, отчаянные вопли. Я открыла глаза, но звезды сияли слабо, и лужайку перед колдостаном заливала чернильно-черная тьма. Рядом со мной лежал Финн. Он выглядел живым, и даже без следов раны, но выл от боли подобно раненому зверю. Мне даже пришлось напомнить себе, что ему не стоит сочувствовать. Так страдальчески звучал его крик. Руки у меня болели, и я с трудом поднялась на ноги. До того, как мы с Фином очутились во сне, моя волшебная сила можно было сравнить с огоньком свечи, дрожащим на ветру. Теперь же она пылала ярким костром и словно языками пламени окутала всех приспешников Фина. Сейчас контроль над их телами давался легко, словно для меня это было так же естественно, как дышать. Что-то открылось во мне. Я заставила их рухнуть на землю, и повсюду захрустели рёбра. Я управляла их душами и своей собственной. Вы немедленно покинете Колдостан и никогда сюда не вернётесь. Это ясно? Их болезненные стоны тут же сменились поспешными: "Да, да. И все 20 сынов помчались прочь, кто хромая, кто на всех парах, в сторону дороги, ведущей в город. Лишь бы не пришлось потом жалеть о том, что я оставила их в живых. Я склонилась над Фином и с презрением, с искренней ненавистью посмотрела на его идеально красивое лицо, в эту минуту пепельно-бледное. Он больше не двигался и весь обливался потом, но глаза его были открыты. Что ты со мной сделала, магия? Я больше её не чувствую. Может, потому что ты бездушный монстр, я не смогу так жить, выдохнул Фин. Лучше убей меня. Стоило бы, едва слышно произнесла я, и вроде как я должна этого хотеть, но я наклонилась и поцеловала его в лоб. Пока не могу. Я пошла по траве, не оглядываясь на неподвижное тело Фина, которое сливалось с жутким мраком и сломанными тенями, где ему было и место. Постепенно Я перешла на бег и остановилась подле своих друзей, которые лежали, не двигаясь, единым созвездием. Голова Лена кровоточила, рубашка Оливера вся покраснела, левый глаз Максима опух так, что больше не открывался. Я подошла к ним и коснулась своей душой, раздвинувшей границы реальности. Мне так жаль, всхлипнула я. А потом тьма поглотила меня уже полностью. У меня всё болело. Я проснулась в своей постели в холодном поту, и тело ломило, как это часто бывает после долгого сна. Руки и ноги не шевелились, горло саднило. Я вспомнила, как выстрелили в Оливера, как я вонзила кинжал Финов в спину, как ощущала чужие души. Наконец-то отоспалась? крикнула мне Лена с кровати. Давно я уснула? прихрипела я. 3 дня назад, ответила Максим. Она сидела на кровати Ruby или стала журнал Vanity Fair? Под глазом у неё красовался большой фиолетовый синяк. Прости, Максим, поверь, не могу, что обвиняла тебя в смерти Уильяма. Она покачала головой. Я уже тебя простила. Конечно, обвинение жестокое, но, по крайней мере, ты посчитала меня достаточно интересной, чтобы я могла вести двойную жизнь тайной убийцы. Тут я обратила внимание на аккуратно заправленную кровать Руби, и тревога сотрясла моё сердце. Она жила на вчера уехала домой, объяснила Лена. «А Оливер?» Тут в дверь постучали, и вошла Флоренс, но не в сером муслиновом платье кухарки, а шелковом и нежном, бирюзового цвета, с накидкой на пуговицах поверх него. Увидев меня, она улыбнулась. «Рада, что ты проснулась». «Флоренс временно заняла пост от директрисы», — объяснила Максим. «Отличный выбор», — сказала я, хотя каждое слово отдавалось болью в горле. «Ты где, Оливер?» «Ты можешь ходить?» — спросила Максим. Я сомневалась, что мои дрожащие ноги меня удержат, но все же села в постели. Отведи меня к нему. Оливер лежал в комнате Максин под балдахином, бледный как призрак. Я подошла к нему и упала на колени подле кровати. Его зеленые глаза распахнулись, и я вздохнула с облегчением. Ох, слава богу! Грудь Оливера мерно вздымалась и опускалась, и я была безгранично счастлива видеть его живым. Он легко коснулся моей руки, И слабо усмехнулся. Ты плачешь? Нет, всхлипнула я. Хорошо. Мне ещё столько всего надо у тебя спросить о магии. Ты обещала ответить на весь мой миллион вопросов. Он улыбнулся, и его лицо сияло ярче полуденного солнца. Наша невидимая связь казалась неизбежной и искренней, прочной, как корни растения, что пробивает цемент, и теперь всё время на свете было нашим. Я многое хотела ему сказать, но верила в судьбе, что для этого ещё представится возможность. Пока было достаточно просто держать его за руку и слушать наше синхронное сердцебиение. Однако, мне нужно было ещё кое-что сделать. Я попросила Флоранс, Максину и Лену встретиться со мной тем же вечером. Мне хотелось объяснить им, что именно произошло. Проходя мимо кабинета миссис Вокотские, я ощутила острый укол совести, едва не сбивший меня с ног. Лена, Максины и Флоранс встретили меня за круглым столиком для завтрака на кухне. Я заварила чай и обхватила свою чашку обеими ладонями, словно пытаясь согреть обледеневшую душу. Меня слушали с терпением и пониманием. Я рассказала, как невольно убила Выкоцкие, хотя она этого не заслуживала, и добавила, что всё пойму, если они больше не захотят со мной общаться. Все трое смотрели на меня спокойно и кивали точно в нужные моменты. Когда я закончила, Флоренс погладила меня по голове. Похоже, это был несчастный случай. Да, но, она обрывала меня без фальшивых улыбок и ущеваний. Мы все учимся на своих ошибках, Фрэнсис. Это не значит, что их нельзя искупить. Я запаздывала, осознала, что по моим щекам текут слёзы. Мне ужасно надоело плакать, и я рассчитывала ещё долго этого не делать. "Вы не считаете меня чудовищем?" спросила я, обладая взглядом подруги. Лена покачала головой. «Нет, что ты! Про тебя много что можно сказать, но чудовище в этот список не входит», — согласилась Максим. Я сжала чашку в руках. «Смерть миссис Выкоцки всегда будет лежать с тяжелым камнем на моей душе, но пока этих слов достаточно, чтобы облегчить ношу». «Вы очень храбро поступили, девочки», — похвалила нас Флоренс. Мне жаль, что я не могла сражаться вместе с вами, но мне надо было вывести младших учениц из школы после того, как Хелен бежала. Бежала? Наверное, почуяла беду и поступила трусливо, объяснила Флоренс. Максим вздохнула. Ну и к чёрту её. А кто исцелил Оливера? Можно их поблагодарить, спросила я. Магией и особо никого не вылечишь, так что Максим позвала бывшую ученицу Колдостана, которая занимается медициной в городе. Она смотрела Оливера и заключила, что ничего серьёзного пуля не задела. Главное избежать инфекции, тогда с ним всё будет в порядке. Это просто чудо, что он выжил. "Спасибо", сказала я, взглянув на Максин. Даже не знаю, что ещё сказать. "Какие у нас теперь планы?" спросила Максин. "Я хочу создать новую академию, в которой магия не будет считаться болезнью, и девочки смогут развиваться под нашим добрым руководством", ответила Флоренс. Мы с Энн сами будем их тренировать. По-настоящему, чтобы они ко всему были готовы. И для меня будет честь ее, если вы мне в этом поможете». Лена не задумалась даже на секунду. «Спасибо вам за доверие, но я вернусь к своей семье. Я никогда не собиралась здесь задерживаться». «Понимаю и полностью тебя поддерживаю», — отозвалась Флоренс. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь вам воссоединиться». «Спасибо», — сказала Лена, а Максим пожала плечами. «Колдостан — мой дом, я остаюсь». Быть ведьмой — значит обладать силой в мире, где у женщин её нет. Я видела, как сыны Сент-Друона использовали магию для развлечений, ради власти, подчинения других своей воле и прочих кошмарных вещей. Но ведьмы Колдостана вовсе ничего не делали со своими силами, и это казалось не менее печальным. «Да», — сказала я после недолгих раздумий, — «я к вам присоединюсь». Лена уехала в холодный вторник. Я плакала. Она нет, но обняла меня и обещала писать. Авриль тоже вернулась к семье всего пару дней спустя. Я переехала в комнату Мейбл, потому что больше не могла находиться в окружении пустых постелей. Мейбл разговаривала во сне, но её нежный голос напоминал мне о том, что я не одна в темноте, и меня это не смущало. Рана Оливера затягивалась медленно, как это обычно бывает с ранами от пуль. Мистер и миссис Келахан временно переехали в свой дом в Париже, а сына решили пока оставить в Колдостане. Всё-таки официально это был санаторий, и там он находился в безопасности. На диете из мягкого печенья и окружённый заботой девчонок, которым хотелось поиграть в медсестёр, он встал на ноги меньше, чем за неделю. Мы с ним взяли в привычку прогуливаться по окраине леса после завтрака, только мы вдвоём, в дружелюбной тишине. Думаю, ему приятно было отдохнуть от хихиканья и романтических вздохов. Ученицы Колдостана ещё не привыкли к тому, что в академии живёт парень. Моя магия теперь казалась одновременно больше и меньше прежнего. Она походила уже не на животное на цепи, а на мышцу, которая росла и крепла, подобно корням дерева, развивалась вместе со мной. Отчасти она принадлежала близким мне людям, и поэтому я не боялась её. Я научилась верить в чудеса. Не ценила поистине святое прощение моих подруг. Мы много смеялись вместе, и во мне теплилась надежда на лучший мир. Гулдастан превратился в более счастливое место, гулвшее девичьим смехом и неуклюжей магией, и оно залечивало мои раны. Мы договорились о том, чтобы обеспечить мою маму опытной сиделкой и квартирой в городе. Хелен как-то мне сказала: "Нельзя же, чвесь мир просто за то, что он лишает тебя любимых?" Она во многом ошибалась, но только не в этом. Я молилась на колодец любви в своём сердце, посвящённый моему брату, чтобы горе больше не пожирало мне душу. Я училась дарить добро ученицам Калдостана, тоскующим по дому, своим друзьям, самой себе. Пожалуй, единственный выбор, что у нас есть, это стараться уменьшить боль, которую приходится терпеть обитателям этого мира. Фин мне не снился. У меня вовсе не было снов, словно я разучилась их видеть. После сражения, когда я потеряла сознание, Флоренс и Анна отнесли меня в комнату, а на том месте, где лежал обессиленный Финн, нашли лишь кинжал с жемчужной рукоятью. От мысли о Финне меня охватывала горечь, пронизывающая до костей. Я надеялась, со временем она сменится злобой, казалось бы, именно её я должна чувствовать. Я думала, Обо Уильям, каждую секунду, каждого дня, но мне становилось легче от того, что я могла делиться этими мыслями с Оливером. Мне было мало что известно о загробной жизни, но я поклялась звёздам, что стану жить в этом мире за нас обоих. Его смерти можно было избежать, но это не значит, что теперь мне надо отказаться от своей жизни. Как-то раз на утренней прогулке Оливер повернулся ко мне с улыбкой. День был холодный, поэтому он кутался в шарф и прятал руки в карманах, а его дыхание выходило облачками пара. Декабрьское небо сияло ярко-серым, и я щурилась на свету. Это был чудесный момент, только мы вдвоём на ковре хрустящего снега. Ты знала, что Уильям часто любил повторять, сказал Оливер, что его сестрёнка изменит мир. Я улыбнулась. Это на него похоже. Лицо Оливера на фоне зимних ветвей сияло так, словно он смотрел на волшебное сокровище. По-моему, он был прав. Я перевела взгляд на дорогу, ведущую в город. Надеюсь, мне ещё столько всего надо сделать. Июнь 1912 года. Дорогая Фрэнсис, так необычно писать тебе чернилами на бумаге после того, сколько времени мы провели в сознании друг друга. Я думаю о тебе постоянно. каждую секунду и чувствую пустоту внутри теперь, когда ты далеко. Наверное, глупо любить человека, который столько всего отнял у меня, но это наша судьба быть вместе. Пройдёт время, и мы встретимся снова. Европа сейчас богата на события, и то, что я создаю, я создаю для нас. Родители обещают, что ты скоро прибудешь. Я молюсь о том, чтобы они оказались правы. Нам многое надо обсудить. Много надо сделать вместе. Каждую ночь я мечтаю о том, как целую тебя, любовь моя. Пока моя душа пуста, но мы это исправим, когда наконец воссоединимся. Мне не терпится забрать у тебя то, что принадлежит мне по праву. Вокруг много всего происходит, но моё сердце бьётся только для тебя. Не забывай о том, что мы принадлежим друг другу, и ты тоже это знаешь, глубоко внутри. Скоро мы снова будем вместе, Фрэнсис, вместе, как предсказала судьба. С любовью, Фин, Джеймс Дарси.